Далее, уже после смерти Чингисхана, монголы вторглись в Персию, а после и в Палестин в 1260 году. Захватить Иерусалим им тогда не удалось, они потерпели поражение отправящих в Египте и на святой земле мамалюков. Первое время после отступления монголов Иерусалим оставался в запустении, просто в результате самой войны. Еврейский богослов-мистики из Испании, рабби Моше бен Нахман Рамбан, Рамбан, 1194-1270, прибывший в Иерусалим осенью 1267-го, в письме к сыну описывает плачевное состояние, в котором пребывает еврейская община города через 7 лет после монгольского нашествия. По его словам, в Иерусалиме постоянно проживало только двое братьев евреев, красильщиков по профессии, в доме которых приезжавшие в город евреи собирались на молитву. Под руководством Рамбана была создана небольшая община, из оставшихся в Иерусалиме и его окрестности, еврейских жителей. В одном из заброшенных зданий основана синагога и, по-видимому, и С тех пор в городе постоянно существовала еврейская община. Захваченные же монголами Персии, евреи стали жить лучше, чем при мусульманских правителей. Так продолжалось до тех пор, пока монголы сами не стали принимать ислам. Известно, что монголы имели евреев-врачей и даже евреев-визири. В 1284 году Монголы поручили еврею Сауду Аддавлее управлять территорией нынешнего Ирака в качестве наместник Марко Полу говорит о евреях при дворе Кублайхана в Пекине в том же 13 веке. В следующем веке, когда иранские монголы приняли ислам, другой пришедший перешедший в ислам еврей Рашид Аддин опять дослужился до титула визита. Сколько евреев жило в Персии, Средней Азии при Чингисхане? Мы не знаем, если верить вышеупомянутому Бениамину из туделы который путешествовал по Азии как раз за несколько десятилетий до монгольского нашествия, в Исфахане жило 40 тысяч, только в одном Самарканде было 50 тысяч евреев. Правда, из записок Бениамина не видно, что он сам посетил Самарканд. С тех далеких пор до нас дошел монгольский тип еврея. Уже упомянутый в этой книге антрополог Фишберг видел монголоидного еврея, обладателем прямых черных толстых волос, жидкой бороденки, глаз монгольского разреза и маленького короткого носа. Евреев этого вида Фишберг встречал в России. Однако бухарские и персидские евреи относятся к другому типу принятой внешности с сохранением еврейских черт. Во время монгольских нашествий расцветает еврейский центр в Закавказье. Горские евреи, ассимилировав часть хазар после падения хазарского царства, активно поддерживали контакты с грузинскими евреями и евреями, Средиземноморского бассейна. Период в последующие 500 лет был для горских евреев периодом рассвета и процветания, что прежде всего было связано с отсутствием притязаний на занимаемые ими территории со стороны соседей, то есть с монголами у них установились теплые отношения. Существовала сплошная полоса еврейских поселений на севере нынешнего Азербайджана и на юге дагестан в районе между городами Куба и Дербент. И вот мы возвращаемся к евреям Европы. В том же 13 веке будоражащие новости о монгольском нашествии стали достигать Германии и Франции. Трудно объяснить, почему, но у евреев европейских стран эта новость вызывала прилив бурного энтузиазма. Какого раввина надоумило, что монголы, это наши братья, потерянные колено Израилева, мы не знаем. Но евреи, особенно в Германии, серьезно усели ждать, когда их братья доберутся наконец до местных христианских супостатов. Но вышло все не так, как ожидалось. Монголы до Германии не добрались, но по ее пределам прошел слух, что евреи шпионят в пользу подошедших пределов Европы монголов и даже снабжают их оружием. Из Германии евреев изгоняли дважды в 1248 и 1348. Последний год не случайно, в этот год крысы С востока занесли в Европу бубонную чуму, которая считанные месяцы охватила всю Европу, получив название «Черной смерти». Невозможно описать то, что творилось те дни в Европе. У людей не было спасения. Вымерли 75 миллионов жителей континента. Трупы валялись на дорогах. Многие жители просто убегали с насиженных мест, куда глаза глядят. По дорогам бродили толпы. Все это еще более разносила эпидемию. Массовый психоз породил идею, что во всем виноваты евреи, и что они специально отравили колодцы с питьевой водой. Началась массовая резня евреев сразу во многих местах. Власть придержащие решили вмешаться. Германский император Карл IV постарался предотвратить беспорядки, но преуспел в этом мало. Римский папа Климент VI, Описал специальное послание, в котором указал, что евреи в черной смерти невиновны, но и это не помогло. Избиение евреев началось в Южной Франции, но самые страшные размеры оно приняло в Германии. При Рейнских областях, в Эльзасе, Австрии, в обычной уравновешенной Швейцарии, Чехии, где черная смерть косила жителей, евреев убивали тысячами. Вормс, Франкфурт, Эрфурт, Кёльн, Ганновре евреев убивали мечами или сжигали в результате очередная волна евреев сместилась в восточноевропейские земли волны же чумы уже не столь значительные продолжали время от времени захлестывать континент каждый раз с крупными неприятностями для евреев и изредка случались и положительные моменты чтобы возродить коммерцию вдохнуть новые силы в опустошенный чумой город итальянцы пизы пригласили к себе на поселение евреев в германии швейцарии В 1354 году даровав им привилегии и освобождение от налогов. Дальше было еще лучше. Когда Пиза в 1399 перешла под правление герцога Милана к его наместник разрешил евреям работать ростовщиками, беспрепятственно соблюдать субботу, не носить на одежде отличительные знаки и пользоваться статусом граждан. Аналогичные послабления были сделаны евреями Петруджии и Сиене. Казалось бы, Шторм крестовых походов уже утих, так почему же не оставить евреев в покое? Но здесь в наше помествование вмешиваются элементы, которые историки обычно не замечают, так как оперируют историческими фактами, ища в них логику развития человеческого общества. Каждое явление пытаются они объяснить целесообразностью, логикой общественной или личной, борьба за власть, желание богатства, зависть к соседу. Опасение, что сильный сосед нападет, желание все контролировать и всем управлять, желание быть полезным людям своим делом или открытием, желание не выделяться в толпе и так далее. При этом социология и психология человека затмевают в глазах историка биологию человека. А человек это социальное, а следовательно подозрительное животное. Он не слишком расположен жить уединенно из-за боязни диких животных и сил природы, но влившись в толпу, он начинает сомневаться по поводу своих соседей, он уже перестал бояться возможного далекого врага, прячущегося за деревьями в темном лесу или в глубине горной пещеры, а вот старушка в соседнем доме может оказаться потенциальным врагом, а может быть это старик на соседней улице, а может быть зло самая красивая девушка в деревне, А уж странно выглядящий чужеземец, иностранник, чужак, этот подозрительнее всего. И не просите меня объяснить этот странный феномен. Я просто обращаю на него внимание и продолжаю наш рассказ. В подозрительности переходим к преследованию. Преследование – это победа. А победа – это всегда так приятно. Два пацана дерутся в песочнице не потому, что они лютые враги, а просто потому, что хотят победить испытать наслаждение победы. Объект преследования и победы не обязательно зафиксирован. Ну нет кругом на 100 миль или верст и ни километров ни одного еврея. Значит, будем преследовать цыган или ведьм. Но если евреи есть, искать предмет не надо. Вот они, смуглые, в странных одеждах, которые свиней не едят. Историки часто пытаются придать антисемитизму больше рациональности, чем было на самом деле. Их можно понять. Историки – люди образованные, им нужна причина явления, причем причина рациональная, хотя и глупая. Иноверцы, нехрости Христа распяли, не любят христиан, считают себя выше, любят деньги, наживаются на чужой беде и масса других обвинений. Правда или неправда – это не имеет значения, главное есть некая логика. Ну вот возьмем иррациональный подход. Дурной глаз, еврей может сглазить, меня сглазил еврей, или цыган, или ведьма. И все. И вся рациональность и логика до свидания. И такой подход распространяется не только на евреев. В антисемитизме средних веков нет ничего, что бы выделяло этот тип гонений и всех других типов преследований. В одно и то же время в Европе одинаково жестоко преследовали евреев, оставшихся на севере Европы, язычников, собственных еретиков, мусульман, чуть позже цыган, а женщинам отдельно доставалось, как ведьма. Французы не любили англичан. Для немцев Германия превыше всего, а русские считали себя выше татар и прочих нехристей. Преследование староверов в России было хуже всякого антисемитизма. Но оно длилось ограниченное время. Испанцы уничтожали индейцев в Америке больше, чем евреев в самой Испании. Это тоже длилось ограниченное время. Во всем перечне преследований антисемитизм, несомненно, долгожитель. с схоластик средневековый, похожий на «ходячий каталог», Он хотел всю Вселенную запихнуть в некую систему. Его система, по правде говоря, была на практике ограничена лишь небольшим участком земной суши, которую называют Европой. Ну и что? Система служила доброму делу, она стабилизировала общество и не оставляла места сомнениям и размышлениям, свойственным нашему либеральному времени. Конечно, те элементы человеческого общества, которые по той или иной причине выпадают из классификации системы, являются самыми худшими его элементами. Среди них оказались и экзотические создания типа евреев или ведьм. За евреев взялись раньше. Ведьмы вошли в моду только в начале 13 века. В первой половине 17 века, когда евреев в Западной Европе европе более-менее оставили в покое, но зато на Украине прошел страшный погром Богдана Хмельницкого, один энергичный охотник за ведьмами по имени Карпузу в одиночку приговорил к смерти, Около 15 тысяч ведьм. Осторожные историки полагают, что всего было уничтожено таким образом около 300 тысяч женщин. Менее осторожные историки полагают, что число убитых ведьм достигло 1-2 миллиона. Россия не осталась равнодушной к этой истерии. Русских ведьм обычно звали клейкушами. С клейкушеством боролись. Бывали случаи, когда ведьм и евреев наказывали вместе в Мюнхене в 1345 году. Прошла очередная байка, что женщина-ведьма продала ребенка Генриха евреям, кои нанесли ему до 60 ран и распяли на Христе. В 1401 году в Швабии народ восстал по поводу умерщвления евреями двух христианских детей, купленных у какой-то ведьмы. Запер всех евреев вместе с ней в синагогу и сжег там живых. Бывали случаи, когда казнили обычных христиан. В 1400 году в Тюринге евреи якобы купили у католика ребенка и замучили его. Марк, граф Фридрих и Вильгельм повели за это колесовать и четвертовать и католика, и еврея. Средние века, особенно период с 12 по 14 век, это эра крайности. Половина населения лихо прожигала жизнь, другая половина вообще не жилась. Люди или упивались до розовых слонов, или не пили ничего, кроме воды. Они или обжирались до полусмерти, или постились до полусмерти. Причем они прыгали из одной крайности с другой, с такой быстротой, непостижимой для современного человека. Это все касается и отношения к евреям. Читаем. Евреям дали важные привилегии и освободили от налогов. Правда. И тут же читаем. Всю еврейскую общину обобрали до нитки и выгнали из города. Тоже правда. Одновременно продолжались и старые проблемы. Идея приобщить евреев к христианству существовала в века. Иногда высказывала смысл, что если наступит момент, когда все евреи поверят во Христа, наступит та долгожданная эра всеобщей любви благоденствия, о которой так мечтает весь мир. Тогда можно будет строить новый, третий храм, и это будет храм для всех. Попытки обратить евреев в христианство ненасильственно не приносили успех. Всегда, конечно, часть людей меняли свою веру. Но массового, добровольного перехода в христианство от евреев так и не дождались. На протяжении всего периода средневековья иудаизм боролся на двух фронтах – внутреннем и внешнем. Внешний фронт пролегал между иудаизмом и другими религиями, особенно христианством и исламом. Внутренний же фронт проходил между разными течениями внутри самой религии. Помимо раввинистов и караимов в средневековом иудаизме были и другие направления, менее заметные как мелодиты, магрибы, альфания, эти секты, однако, были локальными и временными. Знаменитые средневековые диспуты между представителями еврейской и христианской теологических школ зачастую осложнялись тем, что евреи между собой не могли сойтись на чем-то одном. Вместе с тем диспут – это всегда хорошо. Не будь спорных вопросов, Маймониду и другим мудрецам не было бы писать.